Глава восьмая Спасите! мопила Катя, погружаясь в болото. Она паниковала, бутыхалась, и в итоге еще быстрее тонула в черной жиже. Другое дело я спокоен, не паникую, но уже под водой и скоро захлебнусь. Свое оправдание скажу, что пошел след за Аней. Она прошла. Лена прошла, да даже Ангелина прошла, а мы, с Катей нет. А я говорила, что ты корова тяжелая и не взять тебе на болото. Откровенно ржала Лена, стоила мне вытащить ее сестру. Кое-как нашел, схватил за талию и поднял вверх, а там ее подхватила Лена и вытащила. Сейчас и меня вытаскивает. На чего ты такой тяжелый-то? Ворчала она. И ничего я не тяжелый, меньше сотни вешу, а она подмечу адепт и увеличение физических данных у нее примерно три с половиной раза. С другой стороны, болотная Тина вцепилась в меня и не намеревалась отпускать. Но чувствую, какая не хватает меня за вторую руку и тащит. Ух, руки сейчас торвут. Бульк, блюх, блюх. Девушки насчет три резко дернули меня, и я вылетел из болота, а вот они, наоборот, плюхнулись, так плюхнулись. В итоге Катя окатила с двух сторон. Она вновь закричала, но теперь ругалась. А вот Ангелина смеялась, но не над ней. Над нами всеми и ситуацией в целом. «Какие же вы невезучие! Проблемы прямо липнут к вам!» выдохнув, заявила она, и начала подниматься. «И она права. Я только сейчас это понял. Карман на меня обиделась, что ли? Что я сделал? Вот стану сильнее и лично спрошу. Но факт есть факт. Неприятности сыплются, словно из рога изобилия. С другой стороны... Я нашел посох ранга А в осколке Д. Невероятная удача. Смог спасти кучу людей, даже сам не понял, как они все не померли. А про радужное небо я вообще молчу. Столько божественной силы идет. Ладно, ладно, я понял. За всю удачу нужно платить. Поэтому нужно стиснуть зубы эти... Стоп! Я ведь уже замучился обновлять благословения девчатам. Может ли быть так, что я перетягиваю их неудачи на себя? Да что за проблемные? Когда с нами рядом Саша такое постоянно происходит, проворчала Катя, которая пыталась очиститься от черной липкой жижи, что здесь вместо воды. А я не замечал такого, добавила Лена, и выглядела она как чудище. Волосы, будто зонтик, что накрыло ее тело. Лишь два голубых глаза выглядывали из черноты. Ладно, нам осталось-то совсем немного собрать, поэтому давайте поднажмем и отдохнем на том острове. Аня указала на островок с тремя деревьями и покосившимся древним домом. Чего разлеглась-то? Она подошла к Ангелине, а та лежала и не шевелилась. Пиявка! выругался я и бросился к девушке. Подняв ее из жижи, на которой она под неплохо держалась, увидел на спине здоровенную гадину. Раздались визги, полные ужаса, и рыжие наперегонки помчались к острову. Даже Анна, скривив лицо, поспешила отойти от нас. Не думал, что найдется что-то, чего она будет бояться. «Ладно, Спервалина. Лина. пиявку, а рука моя начала светиться, а сам я посылаю силу смерти в монстра, чтобы отцепился. Вырывать будет малость болезненно и варварски. Там такая пасть, которая впивается в тело, что жуть просто, да и больно это». Подохнув, монстр дал мне кристалл, который я тут же метнул на островок. И вроде даже ни в кого не попал. Далее беру девушку на руки и иду к острову. «Что с ней?» «Она будет жить?» — Катя первой подошла к нам. «Будет. Это лишь паралич. Достаточно дать моей крови или слюны». Я аккуратно положил девушку на траву и снял со спины свою корзину с цветами. Все «Всё и в болотной жи же, же. Но ничего, у нас там маг природы. Пусть тренируется и чинит цветы». «И не вздумай плевать ей в рот или кровь лить». Катя подошла ко мне и, сделав руки в боки, принялась сверлить меня взглядом. «Вообще-то я думал просто развести немного крови во фляге. — сказал я и вытащил флягу. Сделано умельцами из дерева. Правда, это изделие весьма хрупкое. — Видимо, не разведу. — вздохнул, глядя на проломленную флягу. Там что-то бултыхало, но думается мне, что болотная жижа. — Выбирай, — Подошел я к лежащей девушке. — Два раза моргнуть, я дам тебе свои крови. Три раза моргнешь, и тогда я тебя поцелую, чтобы передать слюну. В остальных вариантах я просто понесу тебя на руках. Паралич спадет в течение получаса. К счастью, она три раза моргнула. Не хотелось мне себе кровь пускать. Ножа у нас нет, поэтому нужно было бы кусать себя. Но предложить нужно было. Целовать людей без их согласия — это малость плохо. Да и в целом целоваться — это очень странная причуда людей. Весьма негигиеничная, но при этом интимная. И, как я понял, помогает людям выражать свои эмоции и отношения. эй богу, как дикие звери!» Кошки лежат друг друга, помогая очистить шорску, собаки. Видел, как носами тычатся. Тоже аналог поцелуев. Во! Еще по телевизору видел, как обезьяны целуются, но там просто чмок, без языка. Неужели люди подглядели поцелую у этих приматов? А поцелуя с языком это у людозмей? Те также любили переплевывать их. Правда, учитывая длину их языков, они могли их и в бандике завязывать. Не в обиду людям. Да они те еще подражатели. Наблюдают за окружающим миром и подражают, пытаясь повторить. Так они у гномов переняли их технологии, у высших эльфов — чувство собственной важности и немного магии, у полуросликов — кулинарные навыки. Впрочем, думаю, там список будет едва ли не на миллионы позиций, что и у кого люди переняли. Как итог, они — главная раса мира, а все остальные скрываются и притворяются людьми, Кто бы мог подумать. Ладно об этом всем потом, а тоже вечереет, пора возвращаться. Очистившись от жижи с помощью усиленного очищения, а также очистив Ангелину, поцеловал. Паразит же сообщил, когда я передал ей достаточное количество противоядия, ну а после начал лечить. Благокристалл маны рядом валялся. Девчата тем временем принялись собирать цветы, которых на островке оказалось немало. Саш. «А здесь еще есть пиявки? Ты говорил, что безопасно». Девушки выглядели так, будто собирались поселиться на этом островке до конца своей жизни. Первое. Пиявки легко выползают из воды и прячутся хоть на деревьях. Второе. Я думал, что всех их истребил, все же они такая чудная добыча. Видимо, парочку пропустил. «Ну и чего вы перепугались?» «Аня, дину! буквально приказала Катя, смотря на седовласую строго-строго. «Ну я не могу. Пробуй». «Или ты хочешь возвращаться туда?» — она указала на черную жижу. «Сделаю. Даже если свалюсь без силы и потеряю сознание». Аня решилась, но почему-то мне показалось, что она желает потерять сознание, а очнуться уже в лагере. Она подошла к воде и, опустив руки, начала концентрировать магию. Получалось отвратительно из-за радужного неба. Вот только недооценил я ее решимость. Девушка начала с маленького потока маны, чтобы попытаться настроиться. Так прошло пять минут, за которые Ангелина уже очухалась, но выглядела бледной. Ну да, крови она потеряла немало. «Получается!» — радовалась Анна. Ведь лед действительно стал появляться, пока не раздался виск. Пиявка вылезла из воды, и вот чудо! Льдина начала стремительно разрастаться. Я же кинулся к пиявке и просто раздавил ее, получив кристалл. «Но вдруг еще одна пиявка? И еще. Подмечу, что они действительно невероятно отвратительные на вид. Тот, кто создал их, вероятно, тот еще больной на голову извращенец. Твари все лезли и лезли. Анна в панике выдавливала из себя всю ману, что была. Альдина все росла и росла. Подмечу, что девушка не боевой монах, а призрачный владыка. Поэтому паника и прочее не снижает ее магические силы. А вот концентрацию сбить могут. Правда, сейчас страх перед пиявками заставлял девушку максимально концентрироваться на льдине. А звуки чувак... И схожие заставляли ее ускоряться. И вот постепенно появилась пятиметровая льдина в виде блина. Когда девушка закончила, осознала, что все остальные уже давно прятались на куске льда. Лишь я резвился. А почему нет? Столько божественной силы. Дави и радуйся. А к моим вязаным и неразрушимым носкам ничего не липнет. Лучший артефакт, что я видел. «Саша, уплываем!» — выкрикнули девушки. «Я еще не всех убил!» «Или оставить их жить и размножаться?» «Убей! Убей их всех!» — кричали они. «Ух, какие кровожадные!» Но я и продолжил убивать, а эти... Даже не знаю, как их назвать. В общем, четыре девушки со взглядами маньяков с удовлетворением наблюдали, как я давил тварей, прущих из болотной жижи. «Молотом! Молотом их! Ох, а да!» Явки забавно лопаются, когда их бьешь здоровенным молотом. И, к сожалению, вскоре они закончились. Около трехсот единиц божественной силы заработал, и это мы удачно зашли. «Мой герой!» — Ангелина кинулась меня обнимать, стоило мне оказаться на льдине. «Спас прекрасных дам от жутких чудовищ». «Чудовищ, которых можно убить, просто наступив на них», — покачал я головой. Далее, отталкиваясь молотом от дна, поплыл к другому островку. Там мы быстро набрали цветов и в итоге прошлись по всему болоту, закончив, когда набились корзинки до предела. Но и темнеть ничего. Сейчас мы выбирались из болота. «Зачем тебе льдина?» Катя смотрела на меня с недоумением. А остальным было плевать. Они устали и хотели в кроватку. «Как зачем?» «Там куча добычи!» С этими словами я перевернул льдину и потянул на берег. Все и дно было усыпано примёрзшими пиявками. Визгов и криков не было. Просто три тела упали на землю, потеряв сознание. лишанно устояла на ногах. «Уже не боишься?» поинтересовался я, указывая на пиявок. «Боюсь, но они примерзли, а значит, я в безопасности», — Пожала она плечами. Кивнул ей и принялся добывать божественную силу. После тех жутких трат из-за нападения на базу настроение сразу улучшилось. С тварями управился быстро, а дальше пришлось постараться. В сознание приходить никто не хотел, поэтому, изображая сменожку, закинул на плечи Катю с Линой, но ну и как-то ухватил корзины. Аня же понесла мой молот и Лену. Нашли мы не в лагерь, а к одному очень хорошему месту. О нем никому не известно, так как люди сюда еще не доходили. Но Ане она очень понравилась. Мм, mm, обожаю, манго. Жаль, что оно такое дефицитное. Девушка впилась в спелый оранжевый плод. Сладкий сок потек по ее губам подбородку и полился на землю. Что, так смотришь на меня, будто хочешь зацеловать? Я не против, если что. «Столько сока пропадает!» — покачала головой и вздохнул. «Транжирана! Когда нам еще удастся манго поесть? К тому же с ветки, свежайшего и наивкуснейшего!» Сейчас мы сидели под одним огромным манговым деревом. Его ветви были настолько полны плодов, что под их тяжести доставали практически до земли. В таком месте мы и сидели. Достаточно было поднять руку и схватить плод. Ну а девчата лежали у ствола. «Что-то меня на пошлости потянуло», — захихикала она, а глаза заблестели. «Представила, как ты слизываешь с меня сок». «Ужас какой! Мы же с тобой только из болота», — покачала я головой и продолжил есть. «Да так, чтобы ни капельки не проронить. «А стало быть, будь мы чистые, то сделал бы это», — хитро заулыбалась она. «А я доела уже пятый манго и принес за шестой». «Ох уж эти ваши человеческие причуды! Не устаю им удивляться!» «А если я сделаю манговый крем для торта и обмажусь им?» «Лицо, главное, такое серьезное, И не понять, шутит она или нет». «Тогда да. Правда, вероятно, будет побочный эффект в виде решения тебя девственности». «Пошутил я. Это даже не улыбнулось». «За язык я тебе не тянула?» «Нет, улыбнулась. Но не понравилась мне эта улыбка, коварно-дьявольская». «И зачем все эти сложности?» вздохнул и, отложив манго, посмотрел на нее. «Когда я получу свободу от глятвы, ты сможешь сама выбрать свою судьбу. Быть подле меня, и тогда я исполню любое твое желание либо жить обычной жизнью». «Обычная жизнь?» смешил. Аня закрыла глаза и тяжело задышала, пытаясь успокоить всю ту волну эмоций, что нахлынула на нее. «Я не смогу жить обычной жизнью». Девушка постучала пальцем по своей голове и продолжила. «Здесь настоящая каша из злости, обиды, безумия и отчаяния. Пока ты рядом, я более-менее контролирую это. И, можно сказать, адекватно. А так-то я сумасшедшая. И знал бы ты, что мне порой сознание рисует. Это чудовищно». Хм, задумавшись, я стало и подошел к девушке, которая тут же вжала голову в плечи, чего-то опасаясь. А я же сел на корточке перед ней, вглядываясь в душу, отчего Аня покрылась мурашками. В тебе скопилось много негативных эмоций. Они давят на тебя и мешают жить. Их нужно выпустить. Не хочу я никого пытать, мучить и убивать. Она яростно-отрицательно замотала головой. А это идея. Я рассмеялся. А она с ужасом на меня посмотрела. После чего я зацикал и покачал головой. Не хочу хвастаться, но я отличный руководитель. Я построил загробное царство, которое функционировало как часы, позволяя мне наслаждаться отдыхом и сном. И главная черта хорошего руководителя. Это правильно применять таланты своих подчиненных. Поэтому у меня к тебе деловое предложение. Ань, хочешь поработать в аду? Девушка уставилась на меня, не скрывая своего офигевания. Ее рот открывался и закрывался, как у рыбы, но ответить она не могла. Понимаешь, в моем аду пока что весьма мало места, вздохнул и покачал головой. Некоторые души не получают заслуженной кары. По -по Постой! Ты хочешь, чтобы я пытала души грешников? — Да, я наложу на них печать, и они станут твоими рабами, а ты устроишь им воздаяние за их грехи, пока они не искупят вину своими страданиями и не уйдут на покой. К тому же это должно ускорить твое развитие. — Грешники, — пробормотала она, больше не сдерживая вырывающееся наружу безумие, отчего лицо стало жутковатым. — У меня сейчас душа человека, который похитил вас с сестрами. Еще один из убийц, членов рода Александра. — Да много кто есть. Сама сможешь выбрать. Я ему строю такой ад, что они замолятся, чтобы я вернула их тебе. Глаза девушки загорелись. А я начал то, о чем говорил. Вытащил из зада три черные кляксы. Они мигом взмолились о пощаде, но уж нет. Согрешил, соизволи скупить вину. Далее я создал три печати. Каждая будет ежедневно отнимать у меня две единицы Б. Но терпимо. Печати создавал на теле девушки. И когда завершил, грешные души проникли в тело Анны. Она слегка вздрогнула от неприятных ощущений, после чего поудобнее села и погрузилась в медитацию. Но чем больше проходило времени, тем более жуткой становилась ее улыбка. «Кажется, ей это нравится. Ну и хорошо. Может, потом подсмотрю у нее что и улучшу свой ад? Хе, какой я молодец! Двух зайцев одним выстрелом! И от лишних душ избавился и нашел способ помочь Анне». Не знаю, сколько это займет времени, но рано или поздно ее страдающая душа исцелится. Я же буду подбрасывать ей на истязание настоящих ублюдков, для которых мой ад — слишком легкое наказание. А теперь меня ждет манга. Правда, не прошло много времени, как девушки начали просыпаться. Впрочем, сложно не проснуться, когда по телу ползают муравьи. Как-то я проглядел их. Надеюсь, они не ядовитые. «Съешьте, чтобы проверить!» Неожиданно раздался голос паразита. арест «Я серьезно. Если у них есть яд, сделаю противоядие». «Саш, а где мы?» Продирая глаза, спросила Ангелина, и тут я подошел к ней. «Саш, почему ты так смотришь на меня? Я что, голая?» «Да нет, вру...» бро... «Саш! А, муравей!» Муравей сам залез ей меж грудей. «Я что, виноват? Подмечу, что муравей большой!» размером семечку подсолнечника. «Проверяю на ядовитость». Съел гадость и скривился. «Кислый жуть». «Он ядовитый, но не для людей. Для них он даже полезный. Основной компонент яда вызывает у людей бодрость и омолаживающий эффект». Отчитался паразит. «Ну что?» Поинтересовалась девушка, наблюдающая за тем, отброшу я копыта или нет. «Для людей безвреден, даже полезен. Бодрит и вроде имеет омолаживающий эффект». Повторил я слова своего умника. Ого! Глаза девушки заметались, и она нашла парочку муравьев. Фу, кислый! Но да, бодрит. Славно хищница! Она принялась искать еще муравьев. Но зачем есть насекомых, когда есть манго? О, спасибо! Она с радостью приняла фрукт и принялась есть. А я мысленно ругался: да что с вами, женщины? Почему этот сладкий ароматный сок течет по всему вашему телу? Эш скривился внутри. И действительно захотелось слезать сок. Там же настоящая вкусовая бомба. В магазинах и ресторанах такого насыщенного вкуса не найти. К тому же здесь все насыщено маной и фрукты тоже. Как же вкусно. Не могу остановиться. Я отвернулся от греха подальше. Сердце кровью обливается. Столько сока. Вскоре я вернулся на свое место и продолжил лакомиться вкусняшкой. А что с Аней? Она выглядит жуткой. Будто в нее дьявол селился. Можно сказать, она сейчас борется со своими внутренними тараканами. Борется? А по ощущению, она их пытает. Лина вздрогнула и перевела взгляд на меня. Как у тебя так получается? Ни капли сока мимо. А я вся измазалась, теперь липкая и противная до чертиков. Вот так надо есть, решил показать на примере. Вот только не такой реакции я ждал. Она тяжело задышала, начала краснеть ерзать бедрами и судя по взгляду сейчас набросится на меня ну зачем прекратил обиделась она потому что ты думаешь не о манго». конечно ты себя видел твой язык это нечто и когда я выйду за тебя обязательно испробую его в деле вообще язык александра и правда весьма разработан вновь благодаря оксане в общем парень был тем еще озабоченным извращенцем манго ешь повелел я когда я сейчас сможешь полакомиться таким деликатесом?» «Точно. В городе все фигня. Я даже на юге была, и там тоже полная фигня по сравнению с эти...» «Эй, нифига себе, сколько ты их уже съел!» Ангелина приметила небольшой холмик из косточек манго. «Как говорится, не щелкай клювом!» Я пожал плечами и продолжил лакомиться. И тут проснулись рыжие, вновь муравьи. «Ням-ням!» — Лина схватила оранжевых насекомых и закинула в рот ужасу рыжих. «Чокнулась! Насекомых ест!» — ужаснулась Лена. От шока она с сестрой даже забыла, из-за чего сознание потеряли. «Они полезны, бодрят и, самое главное, омолаживают!» с улыбкой победительница заявила огневолосая и продолжила истреблять насекомых. «К моему удивлению, рыжие тоже попробовали. И чего всех женщин тянет на этот омолаживающий эффект? Мы же маги света!» «Мы можем это сделать и без поедания невинных тварей». «А что с Аней? Она выглядит так, будто наконец-то стала длинноногой красоткой и сейчас издевается над всеми теми, кто в детстве смеялся над ней», — подметила Лена. «Ну, ей объяснили, с тараканами в голове борется и вручили вкусняшку». «О, манго!» «Да как так? Почему эти тоже уделались соком? Что старшее, что младшее, «Только вкусняшки переводят». Ай, муравьи, так много! Сейчас мы вас сидим. На запах сладкого сока прибежало еще больше муравьев, поэтому девушки заедали манго горстями насекомых. А тут еще и Аня очнулась, выглядела удовлетворенной и спокойной. А вы чего муравьев едите? Сходу поинтересовалась она, внимательно всех рассматривая. Ей все рассказали, и теперь она тоже их ест. Значит, как пиявки, так визги и вопля, как муравьи-то вкусняшка? М -м -м, я ошибся. У яда есть один побочный эффект. Он вызывает возбуждающий эффект». Я медленно обернулся. Но девушки все так же болтали, ели и веселились. «Тебя прибить!» «Простите, но шутка оказалась очень уместной». В голове раздался смех, а потом «Ой-ай!» и «Пощадите!» «Простите, рекомендую тоже употребить немного муравьев. Вы сильно недооцениваете омолаживающий эффект». «Он позволит мне еще немного усилить ваше тело». Что я мог ответить? Ничего не ответил. «Простите меня, муравьишки, но я хочу стать сильнее». Тем временем, особняк высокиных, личный кабинет патриарха. Кабинет было не узнать. Тут почти не было мебели, а что была, либо вмонтирована в стену, либо обита мягким материалом. Пол тоже был мягким, маколющих и режущих предметов в помещении не было светильники лишь магические и самые надежные да как так почему этого не может быть почему никто не выжил то психовал мужчина получив отчет по телефону группа наемников что он нанял за большие деньги провалилась что произошло он не знал лишь видел фотографии следов сражения на дороге раскрученные прицепы черепова и парочку разбитых машин наемников А еще всюду были монстры, которые пришли полакомиться погибшими. Поэтому дальше никто не поехал. Вместо этого попытались отправить парочку дронов, но, к сожалению, они не долетели. Их сбил странный огненный ворон. А после и на людей напал, но те смогли спастись и уехать. «Возможно, чудовище, а возможно, ваша информация не верна, и цель имеет внушительную армию. Мы проведем расследование, и если вы нас обманули...» «Это мы не простим!» Звонок завершился, а телефон Высокина ударился об стену, разбившись на части. «Не простят! Да они даже простую соку с вороном убить не могут! А база? Да там, судя по архивам, три сооружения и стена! Как? Как они потерпели поражение? Слабаки! Слабаки, лишь притворяющиеся сильными! Они обманули меня!» Высокий пухлый мужчина психовал и кричал. Нервы последние дни ни к черту. Постоянно какие-то травмы, аварии, проблемы. Этим утром целителю пришлось выращивать Ярославу Валерьевичу новый глаз. А два дня назад язык, что он абсолютно нечаянно сильно прикусил и откусил. Вдруг раздался стук в дверь. «Кто?» «Господин, нам звонят. Говорят, что это срочно», — раздался женский голос из-за двери. «Заходи!» В помещение вошла одна из горничных. На ней не было обуви, в особенности каблуков, которые ранее и лишили мужчину глаза. Красивая девушка передала мобильный телефон и поспешила уйти. «Алло!» «Вот видео», — ответил голос, с которым Ярослав ранее говорил. На телефон переслали файл, и там... На арендованном лесовозе Максим Владимирович, управляющий фабрикой Череповых, выезжает в город с кучей лесоматериалов в кузове а за ним десяток грузовиков и несколько внедорожников. С ними БТР. Это была наша техника. На этом звонок завершился, а телефон вновь полетел в стену. Остров. Я открыл глаза и огляделся. Девчата увлеченно болтали, носились по округе и охотились на муравьев. Но те сами виноваты. Нечего быть настолько эффективными и бодрящими. Жанну я сопроводил с помощью ворона. Также часть солдат, немного техники, много трофеев и огромное количество трупов. Ну а что мне с ними делать? Душ ну, желающих послужить мне в виде зомби пока нет. В общем, отдадим трупы безопасникам. все оформим, заведем уголовное дело. А дальше пусть разбирается. Уничтоженный лесовоз притащили на Муксире. Починить его не удастся, но можно пустить на детали. Новый уже заказан. А еще я получил сообщение от наместника. По описанной мною внешности определили личность убийцы, что пытался убить Виталия. Вот только его род спешно покинул город за неделю до катастрофы. Теперь версия с диверсией стала основной. Мозгоправые столицы уже работают над сотрудниками Академии, а после и до аристократов доберутся. Понять, как совершили диверсию, пока не вышло, но дело идет. А также до сих пор нет связи с наследником трона. В общем, в городе все сидят, как на иголках. «Девчат, я закончил, давайте домой», — громко произнес я, и мы начали собираться. До ущелья добрались без каких-либо проблем, разве что я напал на след и добыл тушку здорового кабанчика с быка размером. Почему у кабана живое ранение, хотя у меня молот, я не стал объяснять. Да никто и не спрашивал. «Идут!» — раздался крик стражи. «Ну да, уже темновато». Идем, идем, и у нас свинина!» — выкрикнула Ангелина. И, кажется, людям понравилась эта новость. Вот только... «Боже, как же от вас жутко пахнет!» «Ну да. Болотная жижа и сок манго — ядерная смесь. А мы уже принюхались и не воняет. Ладно, пойду, что ли, искупаюсь?» «Черепов!» — раздался голос Иванова. Он бежал к нам и выглядел встревоженным. «Эх, не искупаться мне!»